Он предполагал, что вы откажетесь, хотя я не очень-то верил ему. Молодец, он понял вас отменно. — Я не стану придумывать версии, — ответила Кристо, чувствуя в себе безнадежную усталую тоску. Скорей бы все кончилось. Нельзя идти в темноте годы. Ночь даже зимняя так или иначе проходит, но если она продолжается уже тридцать месяцев, то ждать больше нечего. И нет кого.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 — Не боитесь, что пресса станет вас называть нацистской подстилкой? — Здешняя испанская пресса? — Это не станет. Мы позаботимся, чтобы ваши показания сделались известными в Норвегии, милая Фрейлин. Вас освободят из здешней полиции после двух-трех недель допросов, но вас вышлют отсюда. Куда возвращаться? Вы же математика, а не писатель. — Тот бы нацарапал книжонку. Они умеют из дьявола сделать ангела.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 «Если ты не чувствуешь в себе силы продолжать работу с ней, пригласи Хайнса. Я не буду на тебя в обиде, правда?» Так вот, не дождавшись ответа Пеппе, продолжал между тем Кирзнер. «В Севилье вас опекал не наш человек. Нашего человека выкрали, понимаете? Его подменили парнишкой Роумана. Переиграть вас, вы открыли ему имя Гаузнера».